Противники Фридриха Великого, Елизавета Петровна. Императрица выделяла огромные средства на обустройство царских резиденций. Именно в то время архитектор Расстрелия отстроил зимний дворец, который с тех пор стал главной резиденцией российских монархов. При Елизавете I перестроили Петергоф и Стрельню. Мажорный стиль зданий расстреля вошел в историю как Елизаветинская барокко. В 1741 году императрице был принят указ, признававший существование ламайской веры, и буддизм официально признали в Российской империи. Желая удивить русскую императрицу и зная ее слабость к часам, нацессерам и табакеркам, ей привозили самые удивительные вещицы, сделанные лучшими мастерами. Ненавидя Фридриха, царица не могла удержаться и переняла множество хобби великого короля. Особой страстью Елизавета Петровна воспылала к коллекционированию табакерок. Вторым ее обезьянничанием стала страсть к фарфору. Она приказала открыть первый в России фарфоровый завод. Третьим хобби, украденному у Фридриха, была пресса. Хотя не приходилось и говорить о той свободе, которая существовала для газетчиков Пруссии, тем не менее указом царицы В 1755 году начала выходить газета «Московские ведомости», а в 1760 году журнал с характерным названием «Полезное увеселение». Содрала Елизавета идею банков. При ней были основаны медный, государственный, купеческий и дворянский заемные банки. Кровавая страница царствования Людовика XV. Чтобы понять, как глубока была пропасть между Пруссией Фридриха Великого и остальной Европой, достаточно вспомнить о том, что Фридрих вообще никак не наказал даже сбунтовавшихся солдат, а смертная казнь применялась лишь к убийцам. Точной статистики не существует, но Камю и Кестлер в книге «Размышления о смертной казни» доводят до нашего сведения, что в Пруссии за промежуток 1775-1778 годов было казнено всего 46 человек. Я даже не знаю, с какой страной можно сравнить Пруссию. Быть может, с Россией, в которой примерно в это время подавляли восстание Пугачева. 4 ноября 1774 года его, Пугачева, словно дикого зверя, доставили в Москву в железной клетке, где после короткого следствия был вынесен приговор. За все учиненные злодеяния бунтовщику и самозванцу Емельке Пугачеву в силу прописанных божеских и гражданских законов учинить смертную казнь, а именно четвертовать, голову воткнуть на кол, части тел разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех же местах сжечь. Столь же свирепо, кроме Пугачева, было казнено 324 человека из числа руководителей восстания. Тысячи рядовых бунтовщиков были публично избиты кнутом, после чего им отрезали уши. В 1768 году Мария Терезия приняла новый кодекс. Согласно желанию добрейшей королевы, одной смертной казни оказалось недостаточно. Она приказала добавить несчастным осужденным перед казнью рвание тела раскаленными щипцами, вырезывание ремней из спины, отрезание грудей и так далее. В это же время Лондон называли не иначе, как «городом виселиц». Согласно подсчетам английского историка Говарда, только в период 1749-1772 годов в английской столице были приговорены к повешению 1121 человек. Но благодаря доброй английской традиции кассировать судебные решения, из них реально повешены 678 человек. Во Франции дела обстояли вообще хорошо. 13 декабря 1756 года бывший лакей Дамьен ранил перочинным ножом короля Людовика XV. Собственно, на убийство он не покушался. Он лишь мечтал обратить внимание короля на народные бедствия, а внимание публики на свою скромную особу. Хотя король вроде бы возражал, парламент приговорил Дамьена к мучительной казни. Она продолжалась несколько часов. Некоторые семейства покинули столицу в этот день, а по возвращении строго-настрого запретили слугам рассказывать об увиденном. И все же, и все же, и все же... 2 марта 1757 года Дамьена приговорили к публичному покаянию перед центральными вратами Парижского собора. Его надлежало привести туда в телеге в одной рубашке, с горящей свечой весом в два фунта в руках. Затем в той же телеге доставить на Гревскую площадь и после раздирания раскаленными щипцами сосцов, рук, бедер и икр возвести на сооруженную там плаху. причем в правой руке он должен держать нож, коим намеревался совершить цареубийство. Руку сию следует обжечь горящей серой, а места разодранные щипцами, плеснуть варево из жидкого свинца, кипящего масла, смолы, расплавленного воска и расплавленной же серы. Затем разотрать и расчленить его тело четырьмя лошадьми, туловище и оторванные конечности придать огню, сжечь дотла, а пепел развеять по ветру. Далее. Зажгли серу, но пламя оказалось столь слабым, что лишь слегка опалило кожу с наружной стороны руки. Затем один из заплечных дел мастеров, высоко засучив рукава, схватил специально выкованные стальные щипцы и принялся раздирать. Палач сей, хоть и был человек дюжи, с большим трудом вырывал куски мяса. Далее. После этих терзаний Дамьен, много кричавший, но не богохульствующий, поднял голову и оглядел себя. Тот же приставленный к щипцам палач, короче, плеснул варево. Потом к изуродованным конечностям привязали тросы. При каждой попытке несчастный кричал адским криком «Боже, помилуй, Господи, помилуй!». Несмотря на все мучения, время от времени поднимал голову и отважно оглядывал себя. Несколько духовников поднялись и долго говорили с ним. Он охотно целовал поднесенное распятие, вытягивал губы и все повторял «Господи помилуй». Затем лошади рванули, но многочисленные попытки разорвать человека успехом не увенчались. Дамьен поднимал голову и оглядывал себя. Пришлось впрячь еще двух лошадей, но и это тщетно. Наконец палач Самсон сказал господину Ле Бретону судейскому чиновнику, что нет ни способа, ни надежды довести дело до конца, и попросил его осведомиться у господ судей, не позволят ли они разрезать дамьена на куски. Вернувшись из города, господин Ле Бретон приказал попробовать еще раз, но лошади заортачились, а одна рухнула на землю. Духовники вернулись и снова говорили с ним. Он сказал им: «Поцелуйте меня, судари». Кюре церкви святого Павла не осмелился, а господин де Марсий нагнулся, прошел под веревкой, привязанной к левой руке, и поцеловал его в лоб. Палачи обступили его, и Дамьен сказал им, чтобы не бронились, делали свое дело, а он на них не в обиде, просил их молиться за него, а священника церкви святого Павла отслужить молебен на ближайшей миссии. После двух-трех попыток, поскольку больше ничего не оставалось, надрезали тело Дамьена в бедрах. Четыре лошади потянули, что и силой, и оторвали обе ноги. Сначала правую, потом левую. Потом надрезали руки у предплечий и подмышек, и остальные связки. Лошади надсадно рванули и оторвали правую руку, потом левую. Когда все четыре конечности были оторваны, духовники пришли говорить с ним. Но палач сказал им, что он мертв. Хотя, по правде сказать, я видел, что он шевелится, а его нижняя челюсть опускается и поднимается, будто он говорит. Четыре оторванных конечности отвязали от тросов и бросили на костер, сложенный в ограде рядом с плахой. Потом торс и все остальное закидали поленьями и вязанками хвороста и зажгли воткнутые в дрова пучки соломы. Цитируется по Фука «Надзиратель и наказывать. Рождение тюрьмы». Маргинем, 1999, страница 7, 10. Мария Терезия. Мария Терезия Вальбурга, Амалия Кристина. 13 мая 1717, Вена. 29 ноября 1780, там же. Эрцгерцогини Австрии. Королева Венгрии с 25 июня 1741 года. Королева Богемии с 20 октября 1740 года. Имела эти титулы лично, по наследству. Супруга, а затем вдова Франца I Стефана Лотарингского, избранного императором в 1745 году. Старшая дочь императора Карла VI и его супруги Елизаветы Кристины Брауншвейк Бюттельской, наследница его в силу прагматической санкции, получила чисто мужское воспитание, подготовившее ее к управлению обширным государством. В 14 лет она уже присутствовала на заседании Государственного совета. В 1736 году вышла замуж за герцога лотаринского Франца Стефана. Вступив на престол, 1740 ой она с первых же дней очутилась лицом к лицу со множеством претендентов на австрийское наследство, не желавших уступать ей своих прав. Мало зная сама, говорит Мишле, она умела окружать себя способными людьми, руководившими ее политикой. Иосиф II Габсбург, император Священной Римской империи в 1765-1790 годах. Король Венгрии и Чехии в 1780-1790 годах. Сын императора Франца I и королевы Марии Терезии. В раннем детстве Иосиф был испорчен плохим воспитанием. Передавая сына под надзор маршала Батиани, Мария Терезия призналась. «Моего сына слишком баловали со дня его рождения, слишком уступали его требованиям и капризам. Он привык, чтобы... Все беспрекословно повиновались ему. Всякое противоречие раздражает его, поэтому он неприятен и тяжек для других. Особенно беспокоило мать то, что ребенок всегда отказывался признавать свои ошибки и старался скрывать их всевозможными уловками. Природные способности Иосифа были не блестящи. Ум его развился довольно поздно. Учился он туго, но память у него была твердая. Пишут, что с детства он был упрям и ленив сверх всякой меры, не выказывал ни малейшей охоты к учению и лишь с трудом удавалось сообщить ему самые элементарные сведения. В юности он очень увлекся чтением и, как можно предположить, несколько пополнил пробелы своего образования. Однако оно так навсегда и осталось односторонним. Иосиф никогда не любил науки и литературу в их обыкновенном значении. Единственное знание, которое он признавал, было знание фактов. Поэтому он ценил в науке только практическую сторону, а искусство не признавал вовсе. Он прочел очень много политических и политико-экономических сочинений и почерпнул многие свои идеи из энциклопедии сочинений физиократов. Вместе с тем громадные влияние на Иосифа имели его путешествия. Это было его любимое времяпровождение. За 30 лет он исколесил всю Европу, забираясь в такие места, где не бывал до него ни один из Габсбургов. Он, несомненно, являлся одним из самых непоседливых государей своего времени. Иосиф II был поклонником французской культуры, предпочитал писать и говорить на французском языке. По характеру он был застенчив и не питал ни малейшего увлечения придворным развлечениям, не любил ни танцев, ни охоты. Женская красота почти не производила на него впечатления. «Он смотрит на женщин, как на статуи», — писала о нем одна дама. Английский посол Роберт Кейт замечал в императоре некоторую долю жестокости и непреклонности. а также то, что он недостаточно обращает внимание на людские предрассудки и слабости. При дворе все боялись его гнева, его резких выговоров и желчных выходок. Отличительными чертами Иосифа были сосредоточенность и упорство. Он принадлежал к числу людей, неохотно подчинявшихся постороннему влиянию и всегда следующих собственным убеждениям. На его характер, к примеру, не оказала мрачного влияния та атмосфера ханженства, которая царила при австрийском дворе в последние годы правления Марии Терезии. Напротив, она выработала в нем решительную и безусловную ненависть к фанатизму. Он не любил священнослужителей и питал природное отвращение к богословским казуистическим спорам. к церковным церемониям, легендам, суевериям и всем аксессуарам религии вообще. При всем этом он был искренне верующим человеком и не любил Вольтера. В 1765 году, по смерти отца, Иосиф принял императорскую корону, и тогда же мать сделала его соправителем в Австрии. Однако они так и не смогли ужиться вместе, поскольку были одинаково властолюбивы и не сходились между собой в своих взглядах. Резкая перемена во всем обнаружилась сразу после смерти Марии Терезии. Иосиф всегда пренебрегал этикетом и сразу сократил до крайних размеров расходы на содержание своего двора. Вместе с тем он принес с собой на престол непомерное желание устроить как можно лучшую жизнь своих подданных и возвысить могущество своего государства. У него было множество разнообразных замыслов, которые он торопился осуществить. Он спешил все сдвинуть с места и всему дать новый вид. Никогда еще в Австрии не правил государь с такой жаждой преобразований, готовый работать с утра до вечера без отдыха и с лихорадочным возбуждением. Он писал своему брату Леопольду, «Любовь к отечеству, благо монархии – вот единственная страсть, которая меня одушевляет и под влиянием которой я готов предпринять что угодно. Как реформатор Иосиф был теоретиком в полном смысле слова. Господствовавшая тогда философская школа не имела никакого уважения к прошлому историческому развитию. Все отжившее представлялось для нее грубым предрассудком, и она требовала коренного преобразования государственных учреждений на основании отвлеченных принципов. Иосиф не обращал внимания на то, что исторически сложилось, а считал необходимым сообразовываться только с указаниями разума и естественным правом. «Возлагая на себя наиболее славную из европейских корон», — писал император, — «я намерен поставить философию законодательницы моего государства. На основании ее принципов Австрия должна получить совершенно новый вид». Внутреннее управление подвластных мне областей требует радикальной перемены. Привилегии, фанатизм, и умственный гнет должны исчезнуть. Каждый из моих подданных будет пользоваться прирожденными ему естественными правами. В чем заключалась программа? «Монархия, — писал Иосиф, — должна состоять из совершенно сходных по своим учреждениям провинций». представлять собой единое целое, которому следует применить одинаковую систему управления. Как скоро это будет достигнуто, прекратится всякое отчуждение, всякое соперничество между различными областями и народностями, различия по происхождению и вероисповеданию должны исчезнуть, и тогда все граждане будут считаться братьями, стараясь посильно помогать друг другу. Уже на другой день после своего воцарения Иосиф издал закон о свободе вероисповедания. Иосиф был фанатиком идей государства и слугой государства, работавшим во имя создания сильного государства порой по 18 часов в сутки, чем довел свой организм до того, что этот красивый, высокий, крепкий здоровьем в молодости мужчина умер от сильной простуды не выдержав напряженных трудов в возрасте 48 лет. После смерти императора большинство его нововведений было отменено. Иосиф II, будучи моложе Фридриха II на 28 лет, ненавидел его как государя-державы-соперницы и восхищался им одновременно как государственным деятелем, желая перенять те принципы управления государством, которых придерживался прусский король.